Реальное училище В 1976 году перед читателями предстал второй выпуск издания «Встречи с прошлым» сборник неопубликованных материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР, как было указано на обороте титульного листа. Для тех, кто исследует биографию и творчество Сергея Михайловича Эйзенштейна, Эта книга представляет особый интерес. В ней был опубликован обзор переписки режиссера, хранящейся в архиве, подготовленный Энзиной. Там обращалось внимание на письма Сергея Михайловича, адресованные его матери Юлии Ивановне, в частности раннего периода. Но пока еще не знакомы читателям письма Эйзенштейна детских и юношеских лет, к матери Юлии Ванне Эзенштейн. В письмах подробный и очень обстоятельный рассказ обо всем, чем жил и о чем мечтал их автор. Яркий и образный литературный стиль Эзенштейна начинается уже с этих писем. И еще одно. Быть может здесь следует искать ответ на просьбу одного из студентов в гика обращенную к Эйзенштейну, Расскажите не про монтаж, не про картины, не про производство и не про постановки. Расскажите, как становится Эйзенштейном. Примечание. Энзина. Жил, задумывался, увлекался. Переписка Эйзенштейна. встречи с прошлым. Москва, 1976 год. Выпуск 2. Страница 303. Конец примечания. Прошло 35 лет, а письма юного Эйзенштейна до сих пор не опубликованы. Здесь, на наш взгляд, решающую роль играет то обстоятельство, что большим успехом у исследователей пользуются воспоминания Сергея Михайловича, неоднократно публиковавшиеся. К настоящему моменту только по-русски вышло три варианта. Журнальный, знамя 1960 год, номера 10-11, 1964 год, первый книжный, избранное произведение, том 1, 1997 год, мемуары. Зачем мучиться, разбирать детские и отреческие каракули, выстраивать хронологическую последовательность посланий сына к матери, комментировать персонажей разного рода реалии, когда можно просто процитировать написанное самим героем позднее и, так или иначе, часто достаточно произвольно интерпретировать печатные тексты. Конечно, каждый человек вправе сам представить свою жизнь, в розовом ли свете или в каком-либо другом, в зависимости от того, сложилась ли его жизнь удачно или нет, осуществил ли он свой жизненный проект или потерпел катастрофу, но долг биографа, Представить документы, сохранившие важные этапы жизни объекта исследования, объяснить существенные факты реальной жизни героя, а не отношение к ним или придумывание их, такое тоже часто случается, мемуариста. Ведь меняется не только сам человек, меняется и общество, приходит другой исторический период, другой социальный строй, и тот, кто жил не совпадает с тем, кто вспоминает о своей жизни. Дело здесь не в слабостях памяти, не в болезненной склонности к самолюбованию или лжи, как часто пытаются объяснить странность некоторых воспоминаний. Дело в том, что редко кому удается сохранить идентичность при переменах. Ниже публикуются письма Эйзенштейна матери 1908-1915 года. Письма, которые предлагаются вниманию читателей, разделены на две части. Реальное училище, первые шесть лет учебы, дополнительный класс, седьмой год обучения, который выбирали те, кто хотел получить потом высшее образование. В приложении ко второй части приводятся письма, отправленные из интерната Шмулевича, куда стремились попасть те, кто хотел поступить в элитные учебные заведения, Однако это внешнее, хронологическое деление. Гораздо важнее внутренняя причина разделения на две части. Назовем их «это разные стадии перемены имени» или «поиска его». Но сначала сделаем краткий обзор того, что не вошло в публикацию. Первая из сохранившихся писем. Опись первая. Единица хранения 1544, лист 3, датирована Рига, 8 декабря 1904 года и написана по-французски. Следует обратить внимание на просьбу Рорика прислать ему красивые открытки. Страсть собирания, коллекционирования уже сформировалась и будет сопровождать нашего героя всю оставшуюся жизнь. Пока она эстетическая. Открытки должны быть, так сказать, красивыми. Потом проснутся другие интересы. Сын будет просить мать прислать смешные открытки. Далее предметом собирательства станут марки. Можно было бы язвительно добавить «все как у людей». Следующие два послания на французском языке. 25 декабря 1904 года, 9 марта 1905 года, как и написанное по-немецки, 13 марта 1905 года, особого интереса не представляют. Правда, создается впечатление, что текст по-немецки писал кто-то другой со слов Сережи. Впрочем, это впечатление может быть и ошибочным. Интересно маленькое письмо от 14 марта датируется по штемпелю отправления того же года. Оно написано по-русски. «Милая мама, вчера я купил воздушный шар. Сегодня я учился и получил 2, четыре и пять за закон Божий. Целую тебя крепко. Твой сын Рорик. Там же лист пятый». Из этого письма следует, что семилетний Рорик где-то учится. Неясно, по какому предмету он получил две оценки четыре с минусом, однако стоит запомнить, что первая пятерка получена им по закону Божию. По этому предмету у него всегда, вплоть до выпускного экзамена, будут высокие отметки. Интересно и то, что Сергей Михайлович никогда, насколько нам известно, Не упоминал об этом этапе своего обучения. Представляет интерес и адрес, по которому письмо отправлено: Санкт-Петербург, Ивановская, номер 6 Е.В.Б. Юлии Ивановне Эйзенштейн, КВ. Радьковой Рожновой. Там же лист пятый оборотный. Аббревиатура расшифровывается просто. «Ея высокоблагородию!» Во время своего пребывания в столице империи Юлия Ивановна остановилась у своей сестры Таи, а не в доме матери. Следующее письмо от 16 марта снова написано по-французски, может быть, потому что в нем упоминается «Визит де Марго»? Там же, лист седьмой. Как это не покажется странным, но здесь... Важное интимное признание. Поясним. 8 августа 1943 года в Алмате Эйзенштейн набросал план воспоминаний. Ноль был поставлен рядом со словом родня. Единица – друзья. Тройка – подруги. Четверка – жены мироносицы. Пункт подруги сначала был записан так: Катя. Наташа, Мария Павловна, Агния. Потом он был дополнен, над строкой было вписано «Марги», «Маленькая Жанна», под строкой «Верка Янукова». И, наконец, еще выше, с указанием, куда включить, «Барышни Бошняк», а перед Агнией «Джека». Окончательный вариант читается так. «Марги», «Маленькая Жанна», Барышни Бошняк, Катя, Наташа, Мария, Павловна, Джека, Агния, Верка Янукова. Опись вторая, единица хранения 1053, лист 6. Как видим, в эвакуации Сергей Михайлович вспомнил свою первую, рижскую, привязанность, которая потом фигурирует в письмах к матери под самыми разными наименованиями. Упоминается она и в письме от 3 февраля 1906 года. Но об этом позже. Пока же нужно объяснить последовательность подруг. С Жанной Сережа познакомился во время поездки с родителями во Францию и написал об этом в мемуарах. Примечание «Мемуары», том 2, страницы 213-214, конец примечания. Барышни Бошняк нигде больше не встречается в текстах Эйзенштейна. Видимо, это знакомство падает на период его обучения в Институте гражданских инженеров 1914-1917 годы. Катя, Наташа, Мария Пална встречаются в мемуарах глава «Катеринки» и планы глав «От Катринки до Катлинки», и «Сказка о гадком утенке, так и не ставшем лебедем». Реальное отношение этих девушек, а также Евгении Яковлевны Конецкой, Джеки с Сергеем Михайловичем, приходится на время его службы в военном строительстве 1918-1919 годы, и описаны нами в книге «Эзенштейн. Попытка театра», Они документированы в корреспонденциях сына к матери за этот период. Агния, Верка Янукова, период театра пролеткульта, тоже уже хорошо известны и по мемуарам, и другим произведениям Эйзенштейна, и по статьям, посвященным этим женщинам. Теперь мы имеем возможность кое-что узнать о барышне, открывающей этот своего рода дон Жуанский список. Сохранилось еще одно письмо на немецком языке от 22 марта 1905 года и самое последнее из датированных 25 декабря 1906 года на французском. Оно приурочено к наступающему Новому году и отличается замечательной каллиграфичностью, столь несвойственной ребенку. Видимо, Рорик особенно старался переписывая стихотворение из детского французского журнала «Сент-Николас». Осталось прокомментировать письма на русском языке. Вот самая короткая из них, кажущаяся вполне бессодержательным. «Дорогая мамочка, поцелуй, пожалуйста, от меня тетю Таю, тетю Раю, бабушку и Модю и Вову, Рорик». Опись вторая, единица хранения 1544 Лист 10 Модя и Вова — это сыновья тети Таи, названные так по деду и отцу. Владимир Модестович Радьков-Рожнов был их отцом. Сергей Михайлович в мемуарах вспоминал о том, что Модест был с ним во время поездки во Францию с родителями. Примечание. Мемуары, том 2, страница 110. Конец примечания. О тете Рае по всей видимости, Ираиде Иванне, названной по имени матери, позднее. Здесь же упоминание бабушки, которую внук просит поцеловать. Значит, та еще жива. И письмо написано до апреля 1905 года. 11 апреля в Ригу была отправлена следующая телеграмма. «Мама скоропостижно скончалась, братья». Опись первая. Единица хранения 3059, лист 1 До сих пор эта дата 11 апреля 1905 года не была известна. Она позволяет теперь понять, что Ираида Матвеевна Конецкая умерла, когда внуку было всего 7 лет. Вот причина смутности образа бабушки в воспоминаниях Сергея Михайловича. Есть еще не датированное письмо, замечательное тем что Рорик написал его без посторонней помощи. В нем сын пишет о проказах своего приятеля, Димы Венцеля, о том, как он сам стоически перенес удаление зуба, о том, что Шурик и Нина Верховские уже начали кататься на коньках. Видимо, это осень. Приведем конец письма. «Пожалуйста, прости мне, что я так напачкал». И, пожалуйста, пришли мне красивые карточки. Твой сын Рорик. Я ето письмо один без фили писал, так что неудивительно, что может быть много ошибок. Поселуй Модю и Вову и тетю Таю и дядю Володю и Лукерьи, пожалуйста, передай поклон. Опись вторая. Единица хранения 1544, листы 14-14 оборотный. Мы воспроизвели текст письма так, как он написан. Совсем не для того, чтобы умилиться героем или посмеяться над ним, публикация детских писем Эйзенштейна и не только его ставит сложную текстологическую проблему. Как их печатать? До сих пор небольшие фрагменты из них печатались с исправлением орфографии, пунктуации, с приведением к полагающимся на данный момент нормам. Но письма эти в таком случае перестают быть письмами ребенка и становятся письмами грамотного публикатора. Мы решили не выдавать юнову Сережу за профессора лингвистики и полагаем что точность передачи текста, что касается правописания и пунктуации – непременное условие. Герой не должен выглядеть доктором наук, выскочившим из пеленок. Однако текст писем все же следует разбить на смысловые куски, то есть проставить нужные абзацы, иначе восприятие письма превращается в мучение – Такое решение нам кажется все-таки наиболее приемлемым для публикации писем Отрока. Среди писем Рорика обнаружилось одно, явно написанное взрослым человеком. Думается, это отрывок из письма Филии, Бонны, обучавшей маленького Сережу немецкому языку. Это было основное ее занятие и в дальнейшем. В отрывке речь идет о покупке сапог для Леночки и мимика. Видимо, это дети некой госпожи Никитиной, с которыми дружил Рорик, и о материале для пальто. Но нам нужен следующий фрагмент. Рорусик страшно огорчен, что уже четверг, и он еще ни одной открытки не получил. Вчера, когда мы гуляли, он издали увидел почтальона и побежал к нему, С надеждой, что получит письмо. Но напрасно. Михаил Осипович тоже целый день беспокоился. Лист шестнадцатый оборотный. Как потом взрослый Сергей Михайлович не пытался обмануть себя, утверждая, что родителей любить и почитать не за что, маленький Рорик еще не ведал об этом. Вот его письмо на смеси языков. Милая мама, отчего ты мне не пишешь? Я здоров и очень жду тебя. Фрюлен, тебе кланяется, а я тебя крепко целую. Твой сын Рорик. Мадемуазель, ты салю. Мадемуазель тебе кланяется, французской. Лист 15, Юлии Ивановне мы обязаны тем, что невероятное количество писем сына несмотря на все исторические и бытовые катаклизмы, сохранились для нас. И эти письма, детские, отроческие, практически единственный и наиболее достоверный источник ранних лет его жизни. Люди и события еще не искажены последующим жизненным опытом, время еще не требовало жестких корректив происходящего, Оно запечатлено в них со всей непосредственностью жизненного переживания, со всей полнотой первоначального ощущения жизненных радостей и горестей. Осталось упомянуть, что из ранних писем одно от 7 февраля 1906 года не представляет интереса, а второе приводим здесь целиком. 3 февраля – 1906 года. «Милая мамуня. Вчера я был у Лены. Мимо был очень веселый. Он все время смеялся. И я раз лег на ковер, а он своей ногой раньше толкнул по ногам, а потом по голове. Но я скорее встал. Помнишь, что я тебе писал, что Нина и Шурик на коньках катаются?» Я видел, как они на коньках катаются. Шурик нарочно без стула падает. Нина Луче катается, но у нее и на трех шинах Марги в субботу придет. И останется ночевать, и останется у меня воскресенье. И еще Лена и Лиля придут обедать, но может быть, что Лиля не останется обедать. Кланяйся совсем и папе. Целую тебя твой послушный сын Рорик. Листы 17-18. Хотелось бы узнать, кто же это Марги, поскольку она не просто приходит к Рорику, а даже остается ночевать, то остается предположить, что она дочь каких-либо родственников отца или очень близких друзей но никакими другими сведениями о ней, кроме тех, что содержатся в письмах Рорика, позднее ставшего котиком, мы не располагаем. Единственный отголосок в творчестве – это имя Кокотки в спектакле «Слышишь, Москва» по пьесе Третьякова, поставленном Эйзенштейном в Первом рабочем театре пролеткульта в 1923 году и впервые показанном 7 ноября. Маргу играла Ида Глизер, жена Максима Штрауха. Запомнилась эта самая «Морга» главным образом тем, что въезжала на сцену на живом верблюде, которого на каждый спектакль приводили из зверинца. Но кто придумал имя для столь эксцентричной кокотки? Какой из Сергеев Михайловичей неизвестно. Декабрем датированы последние письма 1906 года. Потом либо в переписке наступает длительный перерыв, либо письма 1907 года не сохранились. Письма следующего, 1908 года, подписаны новым именем «Котик». Мать так Сережу никогда не называла, не называла его так и Филя, любившая Рорусика до беспамятства. Так называл его отец, о чем свидетельствуют надписи на фотографиях, подаренных отцом сыну. Почти все, что связано с Михаилом Осиповичем, из архива Эзенштейна исчезло. А ведь в письмах к Юлии Ванне есть свидетельство, что отец писал сыну. В архиве наличествуют только три или четыре телеграммы чисто информационного содержания. «Может быть, котик?» Это само название, так сказать, перерезание духовной пуповины, обретение собственного имени. Несомненно, для нас одно. Это свидетельство разрыва семейных уз. Когда Рорик стал котиком, мать уже не жила в Риге. Она была изгнана отцом из его дома и вынуждена была вернуться в Петербург. В планах мемуаров запечатлено такое намерение. Папа и мама. Пас характер. Диворсон. The Drama as seen by a Boy of Eleven. Опись вторая. Единица хранения 1091. Лист второй. В переводе с французского и английского получаем. Характер. Папа. Разводимся. Драма увиденная 11-летним мальчиком. Однако письма свидетельствуют, что матери не было в отчим доме раньше, когда сыну было только 10 лет. Почему сдвиг во времени? Только ли потому, что процесс развода завершился позже, или потому, что понимание непоправимости случившегося пришло позже? Может быть, в публикуемых письмах кто-то найдет ответ на этот и на многие другие вопросы? Примечание. В оригинале многие письма не имеют датировки. При публикации письма датированы на основе содержательных признаков. Поскольку письма лежат в архиве не в хронологическом порядке, ниже указываем точное место их хранения. Номер первый. Опись первая, единица хранения 1545-я, Листы 1, 3. Номер 2. Единица хранения 1544. Листы 27, 28 оборотный. Номер 3. Там же. Листы 25, 26 оборотный. Номер 4. Там же. Листы 29, 30 оборотный. Номер 5. Там же. Листы 43-43 оборотный. Номер 6. Там же. Листы 31-32. Номер 7. Там же. Листы 34-35 Оборотный. Номер 8. Там же. Листы 36-37 оборотный. Номер 9. Там же. Листы 22 23 оборотный. Номер 10. Там же. Листы 38. 39. Оборотный. Номер 11. Там же. Листы 40. 41. Оборотный. Номер 12. Единица хранения 1545. Листы 57. 58. Оборотный. Номер 13. Там же. Листы 47. 48. Оборотный. Номер 14 там же, листы 49-50 оборотный. Номер 15 там же, листы 53-54 оборотный. Номер 16 там же, листы 51-52 оборотный. Номер 17 там же, листы 45-46 оборотный. Номер 18 там же листы 65 66 оборотный. Номер 19-ый там же. Листы 60-й, 61-й оборотный. Номер 20-ый там же. Листы 43-й, 44-й оборотный. Номер 21-ый там же. Листы 38 39 оборотный. Номер 22-ой там же. Листы 32 33 оборотный. Номер двадцать третий, там же, листы тридцать шестой, тридцать седьмой оборотный. Номер двадцать четвертый, там же, листы сорок первый, сорок второй оборотный. Номер двадцать пятый, там же, листы тридцатый, тридцать первый оборотный. Номер двадцать шестой, там же, листы двадцать пятый, двадцать восьмой оборотный. Номер двадцать седьмой, там же, листы тридцать четвертый, тридцать пятый оборотный номер 28 там же листы 21 22 оборотный номер 29 там же листы 19 20 оборотный номер 30 там же листы 13 14 оборотный номер 31 там же листы 17 18 оборотный номер 32 там же листы 5 6 Номер 33, там же, листы 9, 10 оборотный. Номер 34, там же, листы 11, 12 оборотный. Номер 35, там же, листы 7, 8 оборотный. Номер 36, там же, листы 15, 16 оборотный. Номер 37, там же, листы 62, 63 оборотный. Номер 38 там же, лист 64. Номер 39 там же, листы 23, 24 оборотный. Номер 40. Единица хранения 1546. Листы 1, 1 оборотный. Номер 41 там же, листы 2, 2 оборотный. Номер 42 там же листы 3 3 оборотный номер 43 там же листы 5 6 оборотный номер 44 там же листы 18 19 оборотный номер 45 там же листы 20 20 оборотный номер 46 там же листы 16 17 оборотный номер 47 там же Листы 14-15 оборотный. Номер 48. Там же листы 12-13 оборотный. Номер 49. Там же листы 11-11 оборотный. Номер 50. Там же листы 9-10 оборотный. Номер 51. Там же листы 21-22 оборотный. Номер 52, там же, листы 23 и 24 оборотный. Номер 53, там же, листы 25 и 26 оборотный. Номер 54, там же, листы 27 и 28 оборотный. Номер 55, там же, листы 29 и 30 оборотный. Номер 56, там же, листы 33 и 34 оборотный. Номер 57. Там же листы 35. 35. Оборотный. Номер 58. Там же листы 36. 37. Оборотный. Номер 59. Там же листы 4. 4. Оборотный. Номер 60. Там же листы 38. 39. Оборотный. Номер 61. Там же лист 40. Номер 62, там же лист 41. Номер 63, там же лист 52. Номер 64, опись 2, единица хранения 1774, лист 2. Номер 65, там же лист 3. Номер 66, опись 1, единица хранения 1546. Листы 42-43 оборотный. Номер 67. Там же листы 44-45 оборотный. Номер 68. Опись 2. Единица хранения 1774. Лист 1. Номер 69. Опись 1. Единица хранения 1546. Листы 46-47 оборотный. Номер 70. Там же, листы 48. 49. оборотный. Номер 71. Там же, листы 50. 51. оборотный. Номер 72. Там же, листы 31. 32. оборотный. Номер 73. Опись 2. Единица хранения 1774. Лист 4 номер 74, там же, лист 5. Номер 75, там же, лист 6. Номер 76. Опись первая. Единица хранения 1546. Лист 74 оборотный. Номер 77, там же, лист 72 оборотный. Номер 78. Опись третья. Единица хранения 53. Лист второй. Номер 79. Опись первая. Единица хранения 1546. Листы 53-54 оборотный. Номер 80. Там же. Лист 73 оборотный. Номер 81. Там же. Листы 55-56 оборотный. Номер 82. Там же. Листы 7-8 оборотный. Номер 83. Там же. Листы 57 58 оборотный. Номер 84 там же. Листы 59 60. Оборотный. Номер 85. Там же. Листы 61-62. Оборотный. Номер 86. Там же. Листы 63-й 64-й. Оборотный. Номер 87. Там же листы 65-66 оборотный, номер 88 там же, листы 67-68 оборотный, номер 89 там же, листы 69-69 оборотный, номер 90 там же, листы 70-71 оборотный, номер 91, -й. опись 1. Единица хранения 1547. Листы 1, 2 оборотный. Номер 92. Там же. Листы 3, 4 оборотный. Номер 93. Там же. Листы 5, 6 оборотный. Номер 94. Там же. Листы 7, 7 оборотный. Номер 95. Там же. Листы восьмой, девятый оборотный, номер девяносто шестой там же, листы десятый, одиннадцатый оборотный. Конец примечания.